Глава 24. Первый день турнира. Кёши смотрел на арену, и в его душе бушевала радость. Сегодня он сделает первый шаг на пути к победе, и очень скоро все поймут, на что способен настоящий мастер. С ним было ещё девять учеников школы, по двое с каждого года обучения. С Кёши был один из лучших учеников первого года аристократ из рода Мори. Парня звали Уроши. Он был на две головы выше Киоши и был настоящей грудой мышц, но он был добрым парнем и спокойно общался с Киоши, не считая его отбросом. Как думаешь, сколько наших пройдут во второй тур? Киоши пожал плечами. Не знаю, но надеюсь, что хотя бы 6 из наших пройдут дальше, но всё зависит от правил, по которым будет проходить турнир, а мы их пока не знаем. Тоже верно, согласился Уроши. Тогда подождём распорядителя. Постепенно на арену выходили все участники. Их было около 60, и большая часть учеников были из княжеств. Киоша рассматривал своих вероятных противников и не мог понять, что его напрягало в них. Было что-то такое, что заставляло парня быть начеку. От их фигур веяло непонятной силой, и Киоша это смущало. Он не ждал, что их противники будут слабыми, однако то, что он сейчас увидел, никак не укладывалось в уровень подростков. Было ощущение, что участники от княжеств все по головному мастера, но это в принципе не может быть возможным. Киоши так бы и продолжил смотреть на приезжих, если бы на арене наконец-то не появился распорядитель. Им был седой мужчина в броне с волевым лицом и умными глазами. Он вышел в центр арены, и тут же все замолчали, жадно пожирая его глазами. Тем временем он посмотрел на ложу, где сидела императорская семья, и, видимо, получив какой-то знак, приступил. Уважаемые участники и зрители, Сегодня на этой арене начнётся турнир, цель которого выявить сильнейших бойцов среди нашей молодёжи. И в турнире участвуют не только будущие мастера нашей Великой Империи, но и гости из соседних княжеств. И я надеюсь, что вы все покажете тут на арене настоящее мастерство, не забывая при этом о чести. Помните, вы будущее нашего мира. Вы должны быть сильны, честны и благородны. Победитель же турнира получит дом в столице, а также денежный приз в размере пяти тысяч золотых империалов. После этих слов по зрительским рядам пронеслась волна удивления. Награда была по-настоящему императорской, ведь у многих аристократических семей не было дома в столице. Такие были только у кланов, и стоили они баснословных денег, а пять тысяч золотых для многих из сидящих на трибунах – астрономическая сумма. Годовой оборот хорошего торгового дома равен этой сумме, но торговые дома работают по всей империи и имеют в своём подчинении сотни работников. Так что люди уже заранее начали радоваться за победителя турнира, ведь после победы он станет одним из самых желанных женихов в столице. Тем временем распорядитель продолжил. Правила турнира просты. Каждый из вас должен показать всё, на что способен, но при этом запрещено добивать упавшего противника. Запрещено убивать и намеренно ломать конечности. За всем этим будут строго следить судьи, и не надейтесь их обмануть. Удачи вам, и да начнется же турнир!» Киоши переглянулся с Уроши, и парни стали ждать, пока им выдадут порядковые номера для участия в турнире. Группы были по 10 человек. Получивший четный номер дрался с тем, у кого нечетный. Киоши получил номер 2, а у Роши номер 7. Соответственно, они будут драться с номерами из второй группы, которые подходят для них. Сами группы тоже имели свою нумерацию. Имперская группа была первой. Так что Киоши подготовился к скорой драке. Номер один в их группе был парень с четвертого года обучения, и ему предстояло драться с номером два из второй группы княжеств. Всего же таких групп было шесть. Центр-арены быстренько освободили, и все приготовились наблюдать за схваткой. Итак... Первая схватка между учеником столичной школы боевых искусств и одним из наших гостей из княжеств. Прошу бойцов выйти на арену. Когда парни вышли в круг, распорядитель ещё раз для каждого повторил правила и отошёл в сторону. Прозвучал гонг, и бой начался. Ученик школы тут же кинулся на врага и нанёс несколько быстрых ударов, но они, кажется, не возомели никакого эффекта на бойца княжеств. Тот словно был сделан из камня. Наш боец быстро отскочил от противника и начал кружить вокруг него, прикидывая, как лучше атаковать. Киоши внимательно наблюдал за боем, пытаясь понять, как бы он сам действовал, если бы это был его бой. Скорее всего, он бы просто накачивал кулаки энергии из земли при ударах и рано или поздно пробил бы броню бойца из княжеств. Ну а дальше оставалось бы только закончить бой и всё. Увлёкшись своими мыслями, Киоши пропустил момент, когда имперец атаковал и успел лишь заметить, как скривился от боли боец из княжества. Правда, он быстро сделал вид, что всё нормально. Ну а Киоши успел заметить, что удар имперца дошёл до цели. Его противник и так не отличался подвижностью, а теперь и вовсе старался не двигаться, защищая левый бок. Имперец тоже это заметил и улыбнулся. А дальше чуть не случилось непоправимое. Имперец вновь атаковал, целясь в повреждённый бок, Но боец княжеств неожиданно проворно ушел с линии атаки и контратаковал. И лишь безумная скорость позволила бойцу школы уйти от этого удара. Но Киоши даже на таком расстоянии почувствовал, какой силой был наполнен этот удар. Попади боец княжеств, и имперец, скорее всего, был бы убит на месте. И только сейчас Киоши понял, что его столько времени настораживало. Боец княжеств применил стихию земли. Именно поэтому он столь долгое время не отвечал на удары, предпочитая лишь защищаться. Он копил энергию, и когда скопил её достаточно, то нанёс удар. Он не ускорялся, а всего лишь немного снизил скорость своего противника также при помощи энергии Земли. «Интересно», — подумал Киоши, — «они все владеют стихиями или нет? Если все, то это плохо. Наши бойцы, скорее всего, проиграют. Нужно как-то предупредить об этом мастера, он должен знать». Киоши нашёл взглядом мастера Прима и подозвал его к себе. Тот подошёл лишь спустя 10 минут, и он не ускорялся. Всё время останавливаясь и разговаривая с различными людьми. Он остановился рядом с Киоши и сделал вид, что поправляет перевязь с мечом. «Говори быстрее», — сказал он шёпотом. «За нами наблюдают». «Боец княжества управляет стихией, как минимум одной земли. Он просто сильнее нашего бойца». «Понял тебя, наблюдай дальше». И мастер Прим продолжил обход, всё так же подходя то к одному, то к другому человеку. А Киоши вернулся к просмотру боя. На ринге воцарилась шаткая равновесие. Имперец всё так же бил наскоками, а его противник сидел в глухой защите. И Киоши прекрасно понимал, что тот вновь накапливает силу для удара. Имперец каким-то образом почувствовал, что его ждёт нечто не очень хорошее, и в безумном рывке кинулся на противника. Он перетекал из одной позы в другую, действуя на грани своих возможностей, но ему всё-таки удалось дотянуться до челюсти своего противника и одним хорошо акцентированным ударом отправить того на песок. К сожалению, тот на автомате махнул рукой, и расслабившийся имперц не успел отпрыгнуть в сторону. Звук ломающихся костей дошёл до ушей Киоши, и он понял, что хоть боец школы и выиграл, из турнира он выбыл. На арену вышел распорядитель и подошёл к еле стоявшему на ногах имперцу. Победу в первом поединке одержал выходец из столичной школы боевых искусств. Арена взорвалась радостными воплями, а победитель вымученно улыбнулся. Кёши невольно проникся уважением к этому парню, ведь он прекрасно видел, как сильно тот пострадал, но при этом держит марку и старается показать всем, что всё хорошо. Его противника унесли с арены, а победитель ушёл сам. Кёши приготовился, ведь следующий бой был его. Своего противника он ещё не знал, но парень не сомневался, что он сможет выиграть, даже если все бойцы, прибывшие из княжества, имеют возможность управлять стихиями, то он управляет всеми пятью. и в отличие от них ему не придется ждать, пока восстановится запас энергии в организме, он всегда подключен к стихиям. Наконец-то Киоши увидел знак распорядителя и вышел на арену, наблюдая за своим противником. Он был невысокого роста, с простоватым лицом, но Киоши не обманывался этим. Он прекрасно видел его взгляд, тот был изучающим и цепким. Парень явно не прост, да и не смог бы простак попасть в категорию лучших бойцов. Итак, участники, соблюдайте правила и будьте благородны, до да начнётся поединок. Киоши не стремился первым начать бой. Ему было интересно, что покажет противник, и тот не разочаровал. Боец княжеств начал свою атаку неожиданно двумя ударами. Первый удар он обозначил в голову, и когда Киоши предсказуемо отклонил корпус, атаковал ноги. Видимо, он надеялся, что Киоши потеряет устойчивость, и он сможет его свалить на землю. Однако Кёши легко ушёл и от второго удара, помогая себе стихией воздуха. Противник явно не ожидал такого поворота и открылся для удара, чем Кёши тут же воспользовался. Он ударил противника ногой, целясь в рёбра. Тот успел поставить жёсткий блок, но удар Кёши был слишком сильным и парня откинуло назад, опрокинув на спину. Сейчас Кёши легко бы закончил бой, но он хотел посмотреть, что ещё придумает противник. Тот быстро поднялся на ноги, и теперь в его глазах была видна злость. Я всё равно тебе уделу имперец, тихо прошептал он. Не надейтесь, что уйдёшь победителем. Раньше, возможно, это бы задело Кёши, но не сейчас. Ему было плевать. У него была конкретная цель, и он не собирался отвлекаться на что-либо другое. Противник ещё что-то говорил, но Кёши уже погрузился в лёгкий боевой транс. Теперь он понял, зачем тот заговорил. Противник просто собирал энергию для атаки, и что удивительно, это была энергия огня. Киоши уже знал, как можно использовать эту энергию незаметно: достаточно коснуться рукой противника и пустить в него эту энергию, и повреждения мышц не заставят себя ждать. В моменте вся жидкость в том участке просто вскипит, причиняя невероятную боль. Поэтому Киоши решил действовать на опережение. Он обратился к стихии воды, покрывая своё тело лёгким защитным покровом. Боец княжества наконец-то закончил и нанёс к нему показалось неожиданный удар. Киоши дал себя коснуться. а потом просто ударил в ответ, накачав свой кулак энергии с земли. Прямой удар в челюсть просто вырубил противника, и тот упал на землю, не подавая признаков жизни. Но Киоши точно знал, что он цел и даже невредим. Дальше всё повторилось, как и с первым боем. Распорядитель вышел, объявил победу парня и вызвал на арену следующих бойцов. Киоши же направился к своему месту, анализируя свои действия в бою. Настоятель всегда говорил, что нужно искать свои ошибки, дабы не повторять их в будущем. Императорская ложа. Император наблюдал за началом турнира и пока что был доволен. Уже два бойца мастера Грома победили в своих поединках, а значит, не всё так плохо. Его дочь сидела рядом и не отрывала взгляда от арены. Вдруг император увидел, как к нему направляется Гром, при этом выражение лица у него было обеспокоенное. У нас, возможно, проблемы. Гром сел рядом и потянулся к тарелке с фруктами. Наш кузар заметил, что гости тоже пользуются стихией, так что скорее всего из наших бойцов останется только наш парень. Вот такие вот дела. Мне нужно время подумать. Император с силой сжёл кулаки, пытаясь удержать внутри себя приступ ярости. У громкивнул и попрощавшись, направился вниз к своим ученикам. Он надеялся, что император что-нибудь придумает, иначе победа в турнире становится не совсем реальной. Киоши вошёл в комнату, которую ему предоставили под ареной, и, усевшись на лавке, прикрыл глаза. Физически он не устал, а вот морально вымотался. Этот бой был по-настоящему первым после того, как он начал владеть стихиями, и он показал, что парень всё делает правильно. Незаметно для себя Киоши погрузился в короткий сон, не переживая о том, что пропустит что-то интересное. Сегодня у него больше не будет боёв, так что он мог бы даже покинуть арену, но ему любопытно посмотреть на результаты. За неделю до этого. Мика вернулась домой с рынка и увидела, что у деда гости. Высокий и статный мужчина со знаком императорского дома сидел за столом и пил чай, общаясь о чем-то с дедом. Девушка прошмыгнула мимо них и скрылась в своей комнате. Она не очень любила, когда у деда были гости. Обычно после этого он постоянно куда-то уезжал. Девушка погрузилась в небольшую медитацию, планируя провести так не меньше трех часов, но где-то через час ее прервал дед. «У меня для тебя хорошие новости», — улыбнувшись, сказал он. «Мы едем в столицу». Визг Микки явно услышал весь город. Киоши проснулся где-то через полтора часа. Потянувшись, парень умыл лицо и решил вернуться на арену, посмотреть, что там дальше происходит. По возвращению он застал у Роши, который сидел с унылым видом и смотрел в никуда. «Чего такой грустный? Случилось что-то?» Парень встрепенулся и, посмотрев на Киоши, вновь вернул унылое выражение лица. «А, это ты? Случилось, конечно. Из наших прошло только четверо. Причём первый, как ты помнишь, не факт, что сможет выйти на второй поединок. Эти приезжие просто монстры. Против меня тоже вышел здоровяк, и я еле смог с ним справиться. А ведь он даже младше меня», — с обидой в голосе сказал парень. Киоша задумался. То, что во второй круг турнира прошло всего четыре бойца, плохо, но это лучше, чем ничего. Приезжие бойцы хоть и умели использовать стихии, однако они не были по-настоящему хороши в этом. Было такое ощущение, что стихии заставили служить этим бойцам, хотя Киваши не мог себе представить, как это может быть возможным. Но мир уже не раз доказывал ему, что он намного сложнее, чем думает парень. Не переживай, победа всё-таки не в количестве, а в качестве. Вот увидишь, один из нас станет победителем этого турнира. Я надеюсь, ответил Уроши. Главное, чтобы мы не опозорились, иначе нам это никогда не простят. Ложа гостей из княжеств Ни один князь не приехал на турнир, ссылаясь на то, что у них есть дела. Однако все они прислали своих порученцев, чтобы те наблюдали за ходом турнира. Все они были мастерами и с удовольствием смотрели на то, как их молодёжь размазывала по песку имперцев. "А первый день не так уж и плох, господа", сказал один из них. "Скорее всего, после завтра мы просто выбьем всех имперцев и дальше просто посмотрим, кто из наших бойцов лучший". Согласен. Однако, думаю, что сможем выбить всех имперцев только на третий день турнира. Нельзя их недооценивать. Это может привести к провалу нашего дела. Да брось. Сам знаешь, что наша молодёжь способна использовать стихии, а в империи таких нет. А если и есть, то они не учатся в этой хвалёной школе, предпочитая учиться дома под контролем своих мастеров. Возможно, ты прав, мой друг, но я всё-таки призываю вас быть внимательными. Турнир будет длиться 5 дней, и нам нужно выйти победителями в этом споре. Первый день турнира закончился, и Киёши направился вместе с остальными в школу. Нескольким ученикам нужна была помощь, и те, кто был в силе, помогал им. Парень не понимал, почему они именно идут, а не едут, и только потом до него дошло, что таким способом они всем показывают, что всё нормально. Народ должен видеть, что империя по-прежнему сильна. На очередном повороте парень случайно споткнулся и чуть не упал. Когда он поднял голову, то увидел перед собой улыбающуюся Мику. А вот и я. Приехала тебя поддержать.